Глава 17. Эйдар Ридан. Магистр Аарон лениво поднял голову на вошедшего и ехидно изогнул бровь. Адепт Ридан? Мне казалось, вы благоразумнее. Магистр Ридан, раздраженно поправил некромант. Я бы, наверное, замерла от ужаса, но вот не задача. Меня уже сковала Стазисом. Магистра Ридана мне видно не было, он стоял позади меня. Зато я явственно различила ухмылку на лице Аарона. И это хваленый Мудрос не мог мне кого-нибудь более могущественного отправить. — Я не сомневался в тебе, Эйдар. Твой потенциал заставлял однокурсников завистливо кусать локти. Да что уж там и некоторых магистров тоже. Рад, что вы меня помните, сухо произнес магистр. Кажется, теперь я понимаю, почему вы нас все-таки не доучили, нашлись более интересные дела. Если бы, вздохнул Аарон, клятва, которую я давал Ориону. «О, великий маг призвал своего цепного пса?» «Да как ты смеешь, мальчишка!» — взревел Аарон, и в его руке возник огненный шар. «А я наивная думала, что некроманты только по всяким мертвым делам мастера, а тут такое!» Магистр Едан едва махнул рукой, и я увидела мерцающий купол, накрывший меня со всех сторон. В руках магистра тоже возник шар, он легко отразил атаку Аарона и бросил свой. Казалось, сейчас все будет кончено, но, видимо, Аарон и сам был неплохим магом. Я с ужасом переводила взгляд с одного мага на другого, изо всех сил желая, чтобы очередной шар Ридана достиг цели. Когда Аарон отразил очередную атаку, Я мечтала взвыть от отчаяния, чертов стазис. Да чтоб тебя разорвало на мелкие кусочки, а потом в кувшин запихнуло, мерзкий ты, старикашка, — гневно подумала я. И в этот миг все будто замедлилось. Даже мой защитный купол не мерцал, а светил. А потом магистра Аарона расщепила на миллионы частиц Потом собрало воедино, а потом изрыгающий ругательство маг начал рассеиваться сизым дымом, который тонкой струйкой тянулся к одному из древних кувшинов, зачем-то стоящих на полке. Когда на кувшин опустилась крышка, мир снова вернулся к жизни. Купол заискрился, а магистр Ридан с удивлением посмотрел на меня. — Любопытно. Что ты пожелала? — с ухмылкой спросил он, снимая защитный полок. — Заклинание стазиса? Я моргнула в знак согласия, а магистр в один шаг преодолел разделяющее нас расстояние и прижался горячими губами к моим. Я отшатнулась, понимая, что возможность двигаться ко мне вернулась. «Извини, просто обратное заклинание слишком длинное, а мне не хотелось провести ближайшие полчаса в этом прекрасном месте с твоей статуей. Я просто...» Передали мне свободное дыхание. Я поняла. Краснее поспешила ответить я. «Интересно», — протянул магистр. «Надо полагать, я не первый, кто снимает с тебя это заклинание таким способом». «Не буду спрашивать, куда ты опять влезла». Но мне крайне любопытно, кто обладает достаточным потенциалом, чтобы использовать этот способ. — Кто-то из адептов, верно? — я кивнула. — Я даже догадываюсь, кто. — Библиотеку тоже он показал. — Да, но что еще он хотел, Даша? — устало спросил магистр. «А я даже не знала, как ему все это объяснить. Я только сейчас поняла, что Эйдар Ридан невероятно молод для магистра. Ему не больше 35. Это какой же у него магический уровень, чтобы в таком возрасте стать деканом факультета?» «Магистр Ридан, я... Чего он хотел?» — твердо повторил некромант. Зачем он показал тебе библиотеку Ориона? Чтобы чтобы я научилась пользоваться силой стихий. Но он только подсказал мне одно единственное заклинание то самое, с помощью которого я вызвала вас, точнее, узнала то, которое поможет это сделать. Я понял. Магистр нахмурился. С каждым днем все интереснее. Идем. «Нужно вернуться в Академию». Он покачнулся, и я увидела, что его мантия опалена на груди. «Неужели Аарон смог пробить защиту?» «Магистр Ридан!» — воскликнула я, захлебываясь воздухом. «Вам нужно к лекарям. У вас же...» «Даша...» Он решительно обхватил ладонями мое лицо и внимательно посмотрел в глаза. «Все хорошо. Все...» «Дыши, пожалуйста, успокойся. Слышишь?» Я всхлипнула, а он прижал меня к себе. Я слушала, как бьется его сердце, а он просто ждал, пока я смогу идти. Мы шли к двери, через которую я вошла в молчание. Магистр Ридан ничего не объяснял, а я боялась спрашивать. Уже перед самой дверью он повернул меня к себе и, внимательно глядя в глаза, приказал. «Сейчас ты выйдешь отсюда». И никому, слышишь, никому не скажешь, что здесь произошло. Охранное заклинание. Все, больше ничего, поняла? Я кивнула, и некромант вытолкнул меня в коридор. Я оглянулась. За мной была лишь закрытая дверь. Магистр Ридан пропал. Зато обнаружился Алекс, стиснувший меня в объятиях. «Даш, я чуть от страха не умер. Меня эта чертова дверь не пустила. Я бился как мог. Хотел позвать на помощь, а кого не? Алаира же!» «Все в порядке», — выдохнула я. «Что произошло? Как ты выбралась?» Охранное заклинание. Врать не хотелось. На меня вдруг навалилась такая усталость. Единственным желанием стало добраться до комнаты и рухнуть в кровать. Кстати, магистр Ридан сонным не выглядел. При воспоминаниях о некроманте мои щеки покраснели. Он меня поцеловал. И пусть он снимал заклинание, это не отменяет того факта, что было приятно, даже очень, и не давали покоя слова Адриана о том, что дыхание некроманта подействует только если... «Даша, у тебя все в порядке». Вдруг спросил Алекс, и мои увлекательные мысли обиженно улетели. «Да, в порядке, Ал, я очень хочу спать, извини». Я чмокнула его в щеку и быстрым шагом ушла по коридору, не сомневаясь, что он удивленно смотрит мне вслед. На следующее утро я чувствовала себя ужасно. Разбитая бровь, про которую и я, и магистр забыли, нещадно болела. Да и в целом вид был приотвратный. «Давай бабушкину мазь приложу», — подсокала языком Мелиса. Девочкам я сказала, что неудачно упала с кровати. Не уверена, что они поверили, но вопросов не задавали. Только Мелиса накладывала пахнущую травами мазь, укоризненно качая головой. И я думала, что хуже уже не будет, пока не вспомнила, что первый урок сегодня, совмещенный с некромантами». Как смотреть в глаза их декану, я до сих пор не понимала. А еще откровенно пугало присутствие на уроке Адриана. Тот, кто раньше казался мне чересчур назойливым в ухаживаниях адептом, за последнее время открыл столько неприятных для меня сторон своей души, что я бы предпочла его не видеть. Хмурый Иннокентий, плетущийся за нами, тоже энтузиазма не добавлял. Зато Микаэль, то и дело хватающий за руку Илану и восхищенно вещающий о каких-то особенно вкусных блинчиках за завтраком, позволил отвлечься от грустных мыслей. Но уже когда мы вошли в кабинет, я заметила ехидные улыбки на лицах некроманток, а когда я заняла свое место, услышала шепот Рианны. «Надеюсь, тебе понравился мой сюрприз, Даша». «Какой сюрприз?» — насторожился Адриан. Занимающий стул рядом со мной. Паучи, буркнула я. Риана! — зашипел Адриан, сверкнув черными глазами. Я же предупреждал. Некромантка неопределенно пожала плечами, показывая, что его предупреждение ей до да лампочки. Адриан открыл было рот, но, к счастью, вошел магистр Ридан. Декан некромантов выглядел усталым. Под глазами залегли тени, обычно идеально уложенные волосы были слегка взлохмачены. И держался он менее надменно, чем обычно. Неужели его так сильно зацепило? «Доброе утро, адепты!» — приветствовал нас магистр, не подозревающий о моих мыслях. «Сегодня продолжаем магические поединки. Разбивайтесь на пары и вперед!» Я со вздохом поднялась со своего места и встала напротив Адриана. И понеслось. Магические шары, умертвие, падающие со всех сторон, и снова поднимающиеся, и разноцветные искры заклятий. В конце занятия я уже падала с ног от усталости. Еще и Адриан вызвался сопроводить нас на обед. Я уже почти ушла, но была остановлена сердитым голосом магистра. Даре, задержитесь». Мелиса ободряюще хлопнула меня по плечу, а Адриан неодобрительно качнул головой. Но из кабинета они все-таки вышли. Магистр Ридан махнул рукой, и дверь захлопнулась, а потом подернулась рябью какого-то заклинания. И вот тут мне стало страшно. Захочешь убежать, а некуда. Кажется, мои мысли отразились у меня на лице, потому что некромант ухмыльнулся. Это чтобы не подслушивали. Садись. Он показал на ближайший к себе стул. Потом тяжело поднялся, подошел ко мне и коснулся ладонью моего лба. Я почувствовала приятное тепло, а противное подергивание в рассеченной брови прекратилось. — Спасибо! — искренне поблагодарила я, и Иридан улыбнулся уголком рта. Я заметила, что стоять ему тяжело и не удержалась от укоризненного вопроса, «Вы не были у лекарей?» «Был», — некромант поморщился. «Нужно время. Если я могу чем-то помочь...» Прозвучало откровенно жалко. «Вряд ли я могу что-то, чего не может некромант». «Помочь?» — хмыкнул магистр. «Постарайся больше никуда не влипнуть, хотя бы до игр. На самом деле я хотел попросить тебя кое о чем». «Мне нужно узнать, что от тебя нужно адепту Диару. Постарайся проводить с ним больше времени. Если что-то узнаешь, пришлешь вестника». «Что-то не так?» «Да все не так. Побольше времени с Адрианом — это самое настоящее наказание. Особенно если вспомните его ментальной магии и о том, что я в его руках как безвольная кукла». «Понимаете, магистр, «Ментальная магия Адриана», — осторожно начала я, — кажется, он меня понял. «Тебе нужно научиться ставить блок, Даша. Адриан — не единственный ментальный маг в Академии, а в твоей ситуации неумение противостоять такого рода воздействию — непозволительная роскошь». «Я бы с радостью», — буркнула я, — «ощущения не самые приятные. И как это сделать?» я мог бы тебя научить магистр еда на чем-то задумался естественно моя помощь должна оставаться в тайне ото всех включая ректора я пришлю тебе вестника он поднялся давая понять что разговор окончен магистр робко попросила я вы бы показались лекарем еще раз иди даша Некромант взмахнул рукой, открывая дверь. Вестника я получила уже этим вечером, правда, не от магистра Ридана. На закате я должна была явиться в кабинет ректора для дополнительных занятий.